А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы доложить самим. Я, посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу. А к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить, ни для кого. Пока там полковник, а Гаврил Арделеонович без доклада идет. Чиновник-то? Гаврил-то Арделеонович? Нет, он в компании от себя служит. узелокт поставьте хоть вон сюда.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 Но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать доли разговора от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился. В своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование. «А генеральше когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело -с. Принимают розно, судя по лицу».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 Куды? В одно мгновение. Человека кладут и падает эдакий широкий нож по машине. Гильотиной называется. Тяжело. Сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовление тяжелое. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят. Вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины. Хоть там и не любят, чтобы женщины глядели. Не их дело. Конечно, конечно, этокую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах. Легропа фамилии Ну вот я вам говорю, верьте, не верьте, но и Шафот всходил, плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет.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 Гаврил Арделеонович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Арделеоновича. «Князь! Пожалуйте!»